Заведите, наконец, придирчивых цензоров на телеграфе, чтобы вникали в каждую из телеграмм, идущих в Корею. Но как сделать, Степан Осиповичу, чтобы жены матросов и офицеров не могли устраивать проводов своим мужьям? Приучите все население Владивостока к тому, что ваши крейсера часто и неожиданно для всех покидают рейд ради боевых учений. Тогда и ваш выход на серьезную операцию будет воспринят жителями как обычная тренировка. Желательно даже располтать в городе, что рейд покидаете ненадолго. Не допускайте проводов, словно на вокзале. Гавань не вокзал, а отход с крейсеров — это не отбытие пассажирского поезда. Макаров внушал Иессону. Неприятель чрезвычайно настойчив и весьма отважен. Разбить его можно лишь умением и хладнокровием. Поговорите с командирами крейсеров о том, как вы будете действовать в случае открытой схватки. Избегать ли мне боя или самому влезать в схватку? Такую схватку, получал Макаров, не ставьте для себя главной задачей, но считайте ее возможной. Я никак не стесняю вашу инициативу, милейший Карл Петрович, но любые ваши действия во вред неприятелю всегда будут уместны. Исон немедленно выехал из Порт-Артура. На бригаде крейсеров узнали о его назначении. Рейтсенштейн-то полетел к чертям собачьим. Исона мы знаем, он сам на крейсерах ходил. Возьми здесь вершилось. Николай Карлович Рейценштейн спустился с мостика флагмана, заложив руку за отворот пальто, с таким гордым видом, с каким, наверное, император Наполеон, отрекшись от престола, спускался по лестнице Фонтенбло. Но за его спиной не рыдали прославленные маршалы, только один растерянный Игорь Житецкий тащил тяжёлый портфель с бумагами. Бюрократия покидала шаткие мостики крейсеров. Японского военного министра, адмирала Ямамото, мне трудно заподозрить в излишней сентиментальности. Однако именно он, министр, прислал письмо четырем русским матросам, которое было опубликовано на розовой бумаге газеты Манчого. Дело в том, что эти матросы поступили в морской госпиталь Сосебо, плененные после страшного боя. Подвиг их миноносца-стерегущий стал широко известен в Японии, и потому Ямамото отдал им свою дань самурайского восхищения. Вы храбро сражались за свое отечество, защищая его прекрасно. Я искренне хвалю вас. Вы молодцы. Не тревожьте за свою судьбу. Наш морской госпиталь в порядке, а врачи опытны. Желаю вам скорого выздоровления. Стерегущий под командой лейтенанта Сергеева и решительный под командой Кафтаранга боссы возвращались от Эллиота, где корабли противника не обнаружили. Била волна, палуба захлёстывала. Обычное дело не привыкать. Четыре японских эсминца вышли на пересечку курса. Бой сразу ожесточился, похожий на рукопашную схватку солдат. Сходились так близко, что один японец с Акебоно, размахивая саблей, даже перепрыгнул на корму стерегущего, где и нашел свою смерть. Сергеев был убит сразу. Босса контузила. Решительный вывел из строя Акебоно и сазанами. Сумев сохранить скорость, он прорвался в Порт-Артур, а стерегущий остался один. Все офицеры его пали замертво. Почти все матросы полегли, искалеченные огнем. Японцы окружили корабль, как волки-добычу. Они уже бегали по нашей палубе среди мертвецов, заводили буксирные концы, чтобы тащить добычу в свое логово Сасебо, но. Прекрасный памятник стерегущему в Ленинграде до сей поры рассказывает всем нам, что было дальше. Вечно шумящая вода из открытых кингстонов будет вечно обмывать бронзовые тела двух отважных героев.